Глава 72. Нора. Считается, что из всех порожденных семян никто не сравнится в силе с Мурией. Одним ударом молота он дробил целые королевства и разверзал необъятные долины. Подчас оружием, принадлежавшим семени, не удается завладеть потому, что его утрачивают. Молот Мурии не обрел нового хозяина по другой причине. Никому не под силу его поднять. Так он и дожидается своего часа на развалинах Карнаеса среди взбухших топий. Из забытой истории Минитрии. Я шагала по казарме. Свободная от службы стража в унылых аскетичных коридорах не удостаивала меня даже беглым взглядом. Накидка очень выручала, не выпуская наружу свет из груди и скрывая мое лицо. Тяжким шагом по ступеньке за раз я поднялась по лестнице, ставя прежде левую ногу и затем бедрами забрасывая правую. У одного встречного солдата я справилась, где квартирует Эрик. Тот, не задавая вопросов, тут же указал на одну из вереницы одинаковых дверей. Я обхватила железными пальцами ручку не заперто. Эрик сидел внутри. Никто не увидит его кончины, кроме груды пустых бутылок. Вид у Гримыки был сокрушенный, а в пустом отупелом взгляде угадывалась обреченность смертника. — Так и знал, что это дело времени! — печально улыбнулся Эрик, подняв глаза на мой зловещий силуэт. — Выпьешь? — он зашарил по комнате, В поисках хоть одной неосушенной бутылки. «Как нашла меня?» — навела справки. «Сказали, здесь обитаешь». Он усмехнулся. «Знали, интересно, что подсылают мне на порог смерть». Я сбросила накидку на пол, полностью обнажая протезы, и пошевелила ими. Он пьяно уставился на меня. Где-то на дне их глаз засветилось удивление. — Если позволишь, новые конечности тебе идут, особенно под короткую стрижку. Эрик плюхнулся обратно на стул и уткнул взгляд в одну точку. — Так ты нальешь? — убогий стражник развел руками. — Прости, нечего. Он замотал головой в хмельном чуду, растрясывая сальные патлы. Было видно, что несчастный несколько дней не спал. Глаза слегка бегали, под ними набухли большие мешки. Им владел смертный ужас. Эрик знал, что я иду по его душу, и предпочел глушить переживания, надираясь в дребезги. Я подошла. Он безропотно посмотрел на меня. — Зачем ты это сделал? — А ты вспомни! — произнес он так, словно заводя сказку. Вспомни, как явилась в зубную фею, как вышла против Мунасина и загробастала все мои деньги. Я же предупреждал, помнишь? Он не пытался себя обелить, был слишком уж пьян и вымотан. Провонявшая замызганная одежда, охрипший голос, как низко он опустился. В этот миг мне поневоле стало его жалко. «Говорил весь, не надо! Я был по уши в долгах, и одна победа меня бы спасла! Спасла, понимаешь?» Заранее мертвые глаза подвернулись слезой. «Я не хотел! Честное слово, не хотел! Просто Кассиди пообещал разрешить все неурядицы расплатиться за меня!» Он уже не сдерживал рыданий. Вместо бессердечного, беспринципного выжиги и пьяницы я увидела в нем незадачливого бедолагу, который, чтобы не предпринял, умудряется лишь глубже зарыть себя в яму. После пожара он велел тебя разыскать и добавить еще. Мол, смерти уже мало, теперь надо отрезать оставшееся, изнасиловать тебя, уничтожить и чтобы ты знала, Кого за это все благодарить? Но ты не смог, — осознала я вдруг и нахмурилась. Не нашел смелости, потому пришлось тем двоим. Они мертвы, надо думать. Знай, что я не хотел. Не хотел платить налетчикам, готовить ловушку. Не хотел и не должен был. Но как бы ни пытался выпутаться, становилось только хуже. А когда услышал, что тебя увезли на утес, Марниар, понял, что все кончено. И от сердца отлегло. Не зная, что и думать, я заглянула пьяному стражнику в глаза и не увидела ни хитрецы, ни обмана. Они молили только о прощении, не пытаясь выторговать пощаду упрашивали осознать всю глубину пропасти, куда он спрыгнул. Госпожа удачи и впрямь обобрала его до нитки, оставив напоследок только жизнь. — Кэссиди в курсе? — осведомилась я. Эрик кивнул. Я шагнула вперед, вскидывая руки, а он обмяк на стуле и даже не думал сопротивляться. Бутылки то лопались под моими шагами, то откатывались... Стоило обсидиановым рукам обвиться вокруг его шеи, он содрогнулся от их холодного прикосновения и напряг мышцы. Глаза напоминали окна дома, в котором обитают скорбь и жалость. «Если когда-нибудь сумеешь меня простить, я приношу извинения», — сказал он. Я сжала руки. «Да чего жутко, что шея сломалась так легко». Хрустнула она совсем не слышно, не громче тонкой хворостинки. Эрик Ричардсон, обмяк в моей хватке. Не сумею. Остался последний. Если убийство Денни и Регана повергло меня в нездоровую форму экстаза, порожденного расшатанным сознанием, то смерть Эрика отозвалась в душе только унынием. Он сдался слишком просто. Не случилось катарсиса, только разочарование. Я еще долго ощущала в руках его хрупкое тело и этот едва слышный хруст, поставивший в его жизни точку. Эрик плясал под дудку Кэссиди. Тот прекрасно знал о неприятностях невезучего солдата, которого положение вынудит взяться за любую работу. Пришлось дождаться, пока вельможек Разойдутся по своим роскошным домам, и улица опустеет. К себе возвращаться было опасно. Облава на меня, по-видимому, уже шла. Оставалось надеяться, что труп Эрика пока что не обнаружили. Я отсиживалась в тихом переулке, концентрируясь на дыхании. Мерные, плавные вдохи и выдохи набегали и с оттяжкой откатывались, как придающие на песок волны. Новое тело слаживалось с этим ритмом, на выдохе чешуйки трепетали, словно стрекозьи крылышки. И вот, когда мостовые обезлюдили, я натянула капюшон и отправилась вершить месть. Кто бы сомневался, что меня уже поджидал отряд стражников, возглавлял который, конечно же, Эрифель. Кто же еще? Я редко заходила в центр Клерии, Но раз вознамерилась снять сиди голову с плеч, путь лежал именно сюда. Диск полной луны освещал кульминацию моей вендетты. Миновав опустевшую площадь, я сошлась лицом к лицу с тем, кого боготворила еще в детстве. Эрифель выступил под лунный свет в полном обмундировании с мечом и щитом. Прикрытие насчитывало всего каких-то двадцать, «Двадцать пять солдат!» «Нора! Довольно безумие!» Мои губы тронула улыбка. «Кого я только надеюсь провести!» Я аккуратно сняла капюшон. В глазах собравшейся публики этот процесс наверняка был долгим и трудоемким. «С дороги!» — скомандовала я. «Больше мне сейчас нечего ему сказать!» «Нора! Мы уже нашли труп Эрика!» «Остановись прямо сейчас, и все обойдется. Но если вломишься к феморам, я уже не смогу помочь. Мы с вами поборники семени, и человеческие законы нам больше не указ. И все же, если убьешь Кассиди, то тебя изгонят из Клерии, а если сейчас погибнешь сама, и Еварус просто найдет кого-нибудь другого». Эрефиэль подступил и снял шлем, словно в надежде разжалобить меня умоляющим выражением. — Ты стала надеждой, только благодаря Далиле. Не подводи девочку. Ты не только себя, а еще и ее запятнала кровью. Нужно признать, я и не задумывалась, как мои мести ложь скажется на Далиле. Это неприятно, но не смертельно. Все равно сделанного не обратишь вспять. — Ничего не попишешь. Кэссиди ответит за все. — А потом-то что? — с вызовом выкрикнул Нефилим. — С дороги. Третий раз просить не стану. Удрученно вздохнув, Эрифиэль вновь надел шлем и выпростал меч из ножен. — Я больше не допущу смертей. Нас разделяли шагов 50. Мы стояли на мощенной площади с клерианскими знаменами, и для арбалетчиков я была как на ладони. Эрефиэль сорвался с места и перечертил площадь с пугающей быстротой. Я прикинула, куда он метит. Отпрыгнуть и держаться на расстоянии, как раньше, уже не выйдет. Я моментально устремила в руки огненную кровь, перестраивая их. Правая превратилась в каплевидный щит высотой от головы до обсидиановой лодыжки, а левая сложилась в короткий клинок. В новом теле дать Эрифелю отпор у меня не выйдет. Неповоротливые конечности еле успевали отводить меч, что с каждым замахом набирал скорость и силу замаха. Левая нога выручала раз за разом, не давая упасть, тогда как правая волочилась бревном. Я понизила центр тяжести — чтобы ее мертвый вес хоть как-то послужил. Ветер ерошил волосы. Я инстинктивно моталась туда-сюда, прикрываясь щитом, пока Ирифель порхал из стороны в сторону, словно оседлав вихрь. Клинок его мелькал неимоверно быстро. Рука со щитом не успевала отражать удары, покусывающие мою плоть неглубокими порезами, откуда брызгала золотая кровь. Упавшие капли шипели на брусчатке. Эрифель игрался со мной, изматывал точечными тычками, прекрасно осознавая, что при моем расходе сил я очень скоро выдохнусь. Он вертелся волчком и перескакивал, все время держась у меня во флангах. Меч Нефилима так разогнал обухом воздух, что нас окутало ветряным коконом. Чешуйки трепетали, шелестели в надежде, что я разбушуюсь по-настоящему. Ветер проскальзывал по коже, по шее, волоскам на загривке, точно поглаживая траву на лугу. Поистине искусные уколы множились, и я все сильнее истекала кровью. Пора чем-то ответить. Я резко превратила протезы в обычные руки и набрала воздуха в грудь. Сердце воспылало, напаивая грузную правую руку мощью. Надо рискнуть, думала я, довериться шестому чувству, вручить себя во власть этому слабому тяготению, порожденному ритмом взмахов. Я крутанулась. Пластинки напряглись, замерли. Пламень в грудной клетке окружал нас островком света. Свободной левой я набрала огненной крови из раны, которую не зажимала нарочно, и плеснула в бок. Это пошатнуло Эрифеля. Он тут же вскинул щит, укрываясь от раскаленных брызг. «Пора!» Я, что было мочи, выбросила в него правый кулак. Вышло неловко, но по инерции меня все равно пробросило вперед, и только тогда я осознала силу удара. От него сотрясло воздух. Меня отшвырнуло назад, и весь бок от правого плеча обожгло болью. Что-то звонко бряцнуло, но что было не разглядеть за вставшей пылевой занавесью? Я огляделась. Правая рука лежала в паре шагов прямо на брусчатке и дымилась. Одному знамени с клерианским гербом в виде солнца обломила древко, и оно упало к моим ногам. Эрефиэль же будто растворился в воздухе. Где-то ссыпались битые кирпичи. По мере того, как оседала пыль, Со дна души все сильнее поднималась тревога. Впереди стена чьего-то дома превратилась в груду обломков. Оттуда кашляя и показался Эрифиэль. Щит глубоко промяло от удара, и он соскользнул по обездвиженной руке. Из головы шла кровь. Дыхание Нефилима было затрудненным и неровным. Рука явно перебита, но хвала всему святому он жив». Я не успела заметить, как стража взяла меня в кольцо. От страха все до последнего стали белее снега, но не побоялись наставить на меня копья и мечи. Тем не менее, наконечники заметно подрагивали. Не выдержав перепуганных взглядов, я отвела глаза. «Все равно, жажда покарать Кэссиди уже сошла на нет». «Сдаюсь», — неохотно капитулировала, — И обмякла.